Глава 3. С крещением оказалось не так просто. Процедура оказалась неодноходовая. Это в мое время. Приходишь в храм, плачешь пожертвования, тяп-ляп и готово. Здесь же какое-то время надо походить оглашенным. Это вроде как кандидат в член партии. Утром, пока отряд завтракал, Фомин отвел меня и Ефима в деревенскую церквушку. Крестить сразу священнослужитель отрез отказался. Говорит, без подготовки нельзя. Ефим пробовал уговорить, мол, служивые люди, под Богом ходим, а вдруг чего случится? На что священник ответил, что по канону в случае смертельной опасности обряд крещения мирянин провести может, так же, как и исповедовать, провожая в последний путь. А раз пока никакой прямой угрозы жизненного обращенного нет, то надо, чтобы было оглашение. Да и Фомин как-то быстро с батюшкой согласился, на чем спор тут же угас. Ритуал был для меня в новинку так я религиозные службы раньше только по телевизору видел, да и то те храмы, откуда велась трансляция на Пасху и Рождество, и близко не были похожи на эту маленькую деревенскую церквушку. Теремок сложный из бревен с одной маковкой и куполом, не знаю, как они там называются. Звонится с небольшим колоколом на деревянный крест на куполе. Вот и вся церковь. Что там внутри, я особо не разглядел. Священнослужитель туда меня не пустил, и весь ритуал провел в маленькой тесной прихожей перед входом в главный зал церкви. Не знаю, может, у них там ремонт или еще что. Ну да ладно, им виднее, как традиции, правильно соблюдать. Как-никак, это их хлеб. Батюшка велел снять шапку, перекрестила меня несколько раз, потребовал, чтобы я преклонил колени. Я встал было на одно, но фамин шлепком стека подрубил второе. Мол, я не дворянин, чтобы на одном колени стоять. Людям подлого сословия полагается преклонять оба. Подлое сословие, о как. Прям так и сказал, между прочим. Священник раскурил кадила с какими-то желтыми кусками то ли пластмассы, то ли смолы и затянул долгую молитву. Потом коснулся моего левого плеча и спросил, «Отрекаешься ли ты от сатаны?» «Отрекаюсь», — я отвечаю, как учили. Батюшка продолжает молитву, потом снова, «Отрекаешься ли ты от сатаны?» И опять. Дым из кадила уже разошелся по всему тесному помещению махонькой церкви. У меня закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Почему-то в памяти всплыл образ того толстого мужика из электрички. Он громко смеялся, вытирал жирными ладонями толстые губы с усами и, довольный, хлопал себя по объемистому пузу. А потом он вдруг приблизил свое лицо к моему и заорал прямо в ухо, стараясь переключать неожиданно громкий грохот электрички. «Письмо я твоим родным отправил. Они за тебя не волнуются, для них у тебя все хорошо. А отсрочка тебе не дадут воспользоваться, чай не ты первый такой умный». Так что даже не поднимай этот вопрос, понял? Знаю, что потом худо тебе с того будет, но так надо. Зацепка такая, понимаешь? Я затряс головой, ничего не понимаю. Надо так, вот что говорю, слышишь? Не понял, не понял, говорю. Тут мне на лоб с ощутимым шлепком опустился деревянный крест священника, и видение мужика из электрички рассеялось. Отрекаешься ли ты от сатаны? А, уф, я замотал головой. Да, конечно, отрекаюсь, нафиг он не сдался. Священник недовольно поморщился и побрызгал мне чем-то в лицо из небольшой миски. Но удивление стало легче. Головокружение ушло, и вроде помещений стало уже как-то не так душно, как в начале ритуала. «Вставай, отрок!» Батюшка был чем-то явно недоволен. «Ступай, а я с твоим восприемником побеседую». Ефим перекрестился. Он, оказывается, все это время стоял за моим правым плечом. «Это, святой отец, мне бы...» Священник недовольно поморщился. «Ты что, латинской веры был, что ли?» У нас на Руси, говорят, батюшка, а святые отцы, они у латинян да лютеран всяких. Не наши это. И не твое, коли захочешь веру православную принять, усек. Виноват. Блин, опять я глупость сморозил. Что же у них тут все никак по телевизору показывали? Помнишь же, Аль Пачино в фильме «Крестный отец» говорил. Или в другом каком-то запутался. Что хотел-то, отрок? Батюшка сделал нетерпеливый жест. Ничего, извините. Он махнул рукой, крутанул меня за плечо и слегка подтолкнул спину в сторону выхода. Фамин стоял на улице и неспешно раскуривал трубку. Интересно, когда он выйти успел? Через некоторое время появился Ефим с задумчивым лицом. Фамин подал знак нам идти за ним, развернулся и широким шагом направился к станции в отряд. «Мы чуть приотстали от тундра офицера», и Ефим заговорил. «Тихо, лишь чуть громче, чем скрип снега под нашими башмаками». Батюшка сказал, что в церковь тебе надо ходить каждую неделю. «А то рискуешь одержимым стать. Что-то нехорошее имеет к тебе интерес», — произнес Ефим и быстро размашисто перекрестился. Пару шагов прошли в молчании, после чего он продолжил. «Раз уж я стал твоим восприемником, ты теперь для меня особенный. Потому уж не обессудь, бить тебя будут чаще, чем остальных. Ведь если будут тебе поблажки давать, Ундер тебя сам на лоскуты распустит, только повод дай. Так что смотри у меня. Если вдруг в квартире нашей какая-нибудь задача будет, сначала буду бить тебя, потом разбираться». Нежели какая тяжелая работа, ты первый, кого пошлю. Сам напросился, теперь не жалуйся. Он, наверное, так шутит. Какой вдруг бить? За всю дорогу от Кигсгольма никого из рекрутов не били. Ну так разве что пару раз. Меня вон после той неудачной шутки, да еще пару остолопов, когда сани из ямы вытаскивали. Так их же задело, у них же руки из задницы. Это как бишь его, Ефим? А скажи, сколько меня оглашенным держать будут, и почему сразу крестить нельзя? Когда крещение-то? А крещение, брат, примешь после присяги, потому как матушка-императрица указ такой сдала. Всякий иноверец, переходящий в веру православную, получает отсрочку от рекрутской повинности, а ли вовсе очередь свою другому передает. Ну, там еще есть всякое, по мелочи, вроде как подати нет на тот же срок и еще какие поблажки, но в том я не шибко разбираюсь. Но суть такова, что после той твоей шутки фамин думает, что ты просто от службы государевой уклониться хочешь. Вот это да, отсрочка от армии. Ну и создал я себе репутацию. Сначала в драке сдачи не дал, теперь вот за уклонисты считают. Отлично себя поставил, прям герой. Теперь, небось, всю службу буду выгребные ямы чистить. Кстати, а они тут у них есть, ямы-то? Мы-то всю дорогу по большому, все как-то в сугробы ходим да снегом подтираемся. Уж извините за такую интимную подробность. Ефим тем временем продолжил. Присягу примешь под мое поручительство. После крещения примешь повторно. Да и я повторно присягать буду, когда мне голуны капральские в полку дадут. «Положен так. Присягаешь заново тому роду войск, в какой идешь служить. Потом при каждой смене чина на чин присягаешь. Ну ты понял. Пока ты оглашенный, я твой восприемник. Вроде крестного получаюсь. Буду учить тебя молитвам и всему прочему, что православный знать должен. Осознал?» Я молча кивнул. Ефим одобрительно крякнул. «Далее, смотри, какая штука выходит. С происхождением твоим, значит. Ребята шепчутся, что ты байстрюк. От кого-то из дворян нагулен да пристроен жить в теплое место». Потому и воспитание у тебя не крестьянское, и говор не здешно, и чудной. Но потом что-то пошло не так, и вот ты в солдатах. Не вздумай подтверждать эту догадку ни словом, ни еще как, понял? Потому как, опять же, Фомин решит, что поблажек требуешь, или еще как уклониться хочешь. Служи как все, служи лучше всех. А если ты, вправду, от кого-то из благородных, если вдруг тебя родитель твой в приедет забирать, ты к его приезду должен быть справным солдатом, а не забитым за мухрышкой каким усек. Так это Ефим. Ты же говорил, бить меня будешь. Как я смогу не быть забитым, если сам говорил, что бить будешь? А ты смоги. Надо смочь. Да ну он просто стращает, небось. Нормальный же мужик, а говорит спокойно. Хотя с таким же спокойным выражением лица он мне тогда в лоб засветил. Вообще в лице не переменился. За таким вот разговором у меня напрочь вылетело из головы видение мужика из электрички. Этот бесконечный зимний поход по заснеженным просторам наконец-то закончился. Мы шли около двух недель. Все это время какой-либо бани не было, умывались снегом или холодной водой на постоялых дворах. Многие рекруты заболели. Человек 20 оставили по дороге. Из тех, кто дошел до луги, около половины надсадно кашляли. Нас определили часть города, которую можно было бы назвать военным городком. Длинные ряды деревянных ангаров, очень похожих на конюшни. Сейчас их использовали как казармы для рекрутов. Большая площадь, ее называли плац, для всяких торжественных построений и шагистики. Экзерции, если по-местному. А еще тут есть баня. Ну, как баня. Большое помещение, слегка теплое от одной печки, зато с кучей теплой воды и согретой в большом медном чане. Попариться в такой бане нельзя, но помыться теплой водой можно. фамина огласил распорядок. Сначала баня, бороды и усы сбрить, и сподние постирать. После бани нас осмотрит батальонный врач, лекарь, как его тут называют, и цирюльники, Это, наверное, по поводу внешнего вида. После осмотра распределят, кого куда, и сразу же приведут к присяге. Потому как пока не присягнул, ты посторонний человек для полка. А зачем оно надо? На посторонних еду тратить, до да спальные места предоставлять. Живут тут небогато, каждую крошку считают. Помыться после такой дороги, это, скажу я вам, большое удовольствие. Праздник для тела. Парилки тут нет, конечно, о чем ребята из отряда изрядно ворчат. Но вода согрелась хорошо, по ощущениям градусов 70. А вне помывочной прохладно но если сразу насухо вытереться, то даже и терпимо. Мыла нет, есть зала, песок и какой-то странный порошок, который посыпают на вихорку, чтобы оттереться. Мылиться плохо, но зато можно хорошо себя почесать. Грязи с себя смывалось много. Казалось, что кусками отваливается, Это совсем не аллегория. Пока мылись да отпаривались в теплой воде, обратил внимание на тела других ребят. Да, щуплые, тощие ребра торчат. Руки жилистые, ноги у кого-то уже с вздутыми варикозными венами. На спинах у многих шрамы, следы давнишней порки. Ладони напоминают лопаты. Пальцы толстые, мозолистые. Такие я в нашем времени в основном у сварщиков видел. И едят они, видимо, весьма плохо. Лишнего веса и каких-либо мышц нет ни у кого. Исключение Ефим. Вот он похож на качка, очень развитая мускулатура. Плечи, предплечья, бицепсы, трицепсы. Как там оно называется, не знаю. Ну, вылитый Шварценеггер молодости. Только ноги обычные, дырях хризанская, круглая и нос картошкой. Ну да, у меня тоже есть чем похвастаться. В парилке выяснилось, что у меня самые развитые мускулистые ноги из всего отряда. Прям аж гордость взяла. Все-таки футбол дала себе знать. На бритье пришли два армейских цирюльника. Ну и тот парень, что в Киксгольме кожевенником работал, достал откуда-то из своего мешка опасную бритву. Аглицкая? Гордо так похвастался. Интересное дело. Затачивали бритву об ремень. Прям так брали кожаный пояс, натягивали в струну и правили лезвие, потом брились. Так быстрее и удобнее. Побрили меня. Повезло. И меня и Ефима брил кожевеник из Киксгольма. Спокойно, аккуратно. Я даже не думал, что какие-то проблемы могут возникнуть. А вот тем ребятам, которых брили цирюльники, было тяжко. Лица красные, все в ссадинах и порезах, как будто наждаком выскоблены. Да, бритью тут оказывается та еще процедура. А что делать? За борды налог берут. Солдатам же борды и вовсе не положены. Одна радость. Щетина до трех дней тут считается побритостью, Так что морды к следующему бритью зарастут. Но мне надо срочно придумать какую-нибудь магаричку ожевеннику чтобы бриться только у него. В идеале самому бы раздобыть опасную бритву. А, английскую, ага. Брели, кстати, только лицо и шею. Волосы трогать не стали. Здесь солдаты носят длинные волосы ниже плеч, забранные в хвост или в косу. А потом присыпают золой и какой-то пудрой. «Зачем?» — спросил я и показал вопросительно на одного из артельщиков, который на свои свежевыметые расчесанные вихры деревянной расческой аккуратно наносил смесь пудры и золы. От шеи помогает. А побриться? Ефим изумленно посмотрел на меня, а потом вдруг хлопнул себя по лбу. «А, ты же еще не стрелял из мушкета. Тогда ясно. Вот когда прижжет тебе кожу порохом горелым пару раз, поймешь. А пока смотри, домотай на ус». Медосмотр был короткий. Выстрелил нас нагишом в ряд, врач лет сорока от роду прошелся вдоль строя, посмотрел на руки, колени, постучал по груди. Послушал дыхание через деревянную трубку. Где-то половину из тех, кто кашлял, вывел из строя. Еще одного парня из другой артели. Его сразу выставили в сторону от всех. Доктор поставил диагноз, как приговор, сифилис. Я вздрогнул, шмороз по коже. Это как так? А вот так. Все закончилось для парня служба. Да и жизнь, наверное, тоже. Ефим был категоричен. Да уж, вот так запросто, сифилис. В одном строю с остальными. А мы с ним из одного котла еле дымылись да вместе. А сколько тут еще разных болезней? Я украдкой осмотрел строй голых мужиков заново. И новым взглядом отмечал следы от когда-то перенесенной оспы, зарубцевавшейся язвы от лишая на поясницах. Интересно, от скольких болячек я привит. Вроде мам постоянно в поликлинику таскал все эти БЦЖ и прочие у меня сделаны. После медосмотра нас осталось около сорока человек. И это от всей той толпы, что вышла из Киксгольма. Не знаю точно, сколько нас тогда насчитывалось, но колонна большая была, иногда растягивалась метров на двести. С помощью нагретых камней и печки быстро сушили исподние. Я и тут оказался не как все. Трусов здесь нет. Используются нательные рубахи и панталоны. Белого и серого цветов в зависимости от исходного материала и степени застиранности. А у меня мало того, что трусы семейные, это полбеды. За короткие панталоны сойдут. Так еще и термобелье фирменное черного цвета. Хорошее, качественное. Только вот в нем я заметно выделяюсь на общем фоне. Впрочем, я и так вряд ли бы остался незамеченным. Отдохнули, оделись. Очень хотелось есть, но еда только после присяги. Жадные тут слишком на чужаков еду переводить, а до присяги мы чужаки. Интересно, а тех, кого по болезни отстранили, увели отдельно, их-то кормить будут? Они же тоже вроде как чужаки. Но их судьбой никто больше не интересовался. Увели и увели. С глаз долой, сердце вон. Как-то это все не похоже на дружную общину. Или всему виной наш неопределенный пока статус? Не знаю. Вечерело. Закатное солнце подсвечило красным низкие зимние тучи. Легкий ветерок морозил свежевыбритые щеки. Я стоял в строю на небольшой площади около церкви, подняв правую руку. На мое правое плечо положил свою левую ладонь Ефим, как мой восприемник. Правую же тоже поднял, как все остальные. Перед нашим строем стоял рослый бородатый поп в черных одеждах, а сразу за ним ряд солдат и офицеров в военных мундирах. Колыхалось знамя. Полка, наверное. Хотя откуда тут, здесь же учебный батальон, а сам полк в другом месте? И знаем полка, наверное, там. Блин, опять отвлекаюсь. Ну, знамя и знаем нет, какое дело. Слушай, надо, что поп говорит, а повторять за ним слово в слово. Аз, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым его Евангелием, что хочу и должен. На слове «хощу» я споткнулся. Что это «хочу» или что-то другое? Пофиг, продолжаем повторять за раскатистым голосом папа. «Моей природной и истинной всепросветлейшей, державнейшей великой государыне, императрице Елисавете Петровне, самодержице всероссийской и прочее, и прочее, и прочее». Фух, слава богу, не стали все регионы перечислять. А то, помню, попадался мне на глаза полный титул Николая II. Блин, опять отвлекся. «И я императорского величества, высокому законному наследнику, его императорскому высочеству, благоверному государю, великому князю Петру Феодоровичу, который по изволению и самодержавной ея императорского величества власти, определенным и к восприятию престола, удостойным высоким наследникам верным, добрым и послушным рабом и подданным быть, и все к высокому ея императорского величеству самодержавству, силе и власти, принадлежащие права и прерогативу, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможностям предостерегать и оборонять, и в том, во всем живота своего в потребном случае не щадить. Еле-еле хватило дыхания все это выговорить без запинок. Даже на слове прерогатива не споткнулся. А поп нормальный такой. Он, похоже, на выдохе весь этот текст своим речитативом еще полчаса без единого вдоха читать может. Так, стоп, кого он там назвал? Елизавета Петровна и Петр Федорович. Кто это? Блин, ничего не говорит. Что за Петр Федорович такой? Не помню такого царя в России. Был Петр Алексеевич и Петр Петрович. Продолжаем, не отвлекаемся мыслями. И при том, по крайней мере, старайтесь поспешествовать к ее императорскому величеству верной службе и пользы государственной во всяких случаях касайтесь, может, об ущербе же ее величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том ведаю, не только мы благоверно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать и буду. Как они тут любят всякие сисястые окончания. Старайтесь, касайтесь, чатиси. Определенно, по здешнему русскому языку я экзамен не сдам. Когда я же к службе и пользе ее Величества, какое тайное дело, или какое бы оно ни было, которое мне приказано будет тайно содержать, и то содержать в совершенной тайне, и никому не объявлять, кому о том ведать не надлежит, и не будет повелено объявлять, и поверенный и положенный на мне чин, как по сей определенный от времени до времени ее Императорского Величества, именем определяемым инструкциями, регламентами и указом надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойству и дружбы, не вражды противно должности своей присяги не поступать, и таким образом себя вести и поступать, как доброму и верному я императорскому величеству рабу и подданному благопристойно есть. Блин, а ведь текст присяги – это одно единственное предложение, без точек, и произносить это надо на одном дыхании. елки палки делев да Толстой просто гений кратких предложений, если со здешними сравнить. «И надлежит, и как я пред Богом и судом его страшным», В том всегда ответ дать могу, как сущий мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключении же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Ох, закончили. Аминь. Все ребята достали нательные кресты и поцеловали. Один я, как дурак. Ефим поцеловал два раза. Один раз сказал «Аминь», поцеловал, потом добавил за у моего Георгия «Аминь». Еще раз поцеловал, после чего снял руку с моего плеча. Потом по одному с левого края строя, начиная, начали выходить к знамени. Фомин нам загодя объяснил, что делать надо. Подошел, опустился на одно колено, поцеловал угол знамени, потом прошел дальше, к столику писаря. Там надо расписаться в присяжном листе. Я иду вторым, сразу за Ефимом, по ранжиру. Ну, то есть, по росту так построили. и ага. Это от английского range, что ли? Тогда почему рост? Блин, да что ж столько посторонних мыслей в голову лезет? Торжественный же момент. Вон у ребят какие лица духотворенные. Для них это явно целое событие. Новая жизнь начинается. Они теперь более не крестьяне, они теперь солдатского сословия. Другие права, другие обязанности, другие правила игры. Да что там игры? Всей жизни? Так, бумага. Большой лист формата на глаз эдак А3. А заглавлен присяжной лист. Чуть ниже четыре строчки мелким почерком неразборчивой вязи букв. Список имен. Писарь указывает мне мое под номером 2, Георгий Серов. Ага, а выше под номером 1, Ефим Иванов. Оригинальная у моего крестного фамилия. А напротив фамилии даже красивая подпись. А не крестик, как у многих. То есть у нас в команде столько неграмотных? Ха. Беру писаря перо, ставлю подпись как в паспорте. С завитушками всякими. Стараюсь, чтобы вышло красиво. Смотрю вниз листа. Ага, там дата стоит. 26 марта 1756 года от РХ. Запомним и подумаем на досуге, о чем мне это может говорить. Дальше часть людей Фомин увел в казармы. А для остальных процедура продолжилась. Построенных в одну шеренгу бывших киксгольмских ландомилиционеров выстроили в одну шеренгу. Офицер прочитал им торжественную речь о производстве их капралы, вручил какие-то желтые ленточки, и они начали приносить присягу заново. Традиция здесь такая. После изменения чина присягать по новой. Ну да, Ефим мне о том еще в Вырице рассказывал на той неделе. На этот раз каждый из новоявленных капралов читал присягу вслед за попом по очереди, а не все хором, как мы. Потом снова не знамен. Сначала имперского белого с черным двуглавым орлом и черными же уголками. Потом второго желтенького такого с красными уголками и крепостными воротами в центре полотнища. Непривычные такие знамена. Никаких тебе ровных чередующихся полос, сплошные узоры и рюшечки. После присяги новоявленные капралы отправились в казарму. Ну а мы с Ефимом потопали вслед за попом. Принимать крещение. Снова молитвы, снова отрекаешься ли ты от сатаны, только на этот раз без видений. А затем снова присяга, только я на этот раз один, без поручителя с восприемником. И на моей груди, под термобельем, на обычной тесемке, висит маленький аккуратный деревянный крест. Солнце уже давно село, а мы все без обеда. Очень хотелось есть и, наконец-то, отдохнуть, потому как в казарму мы шли очень быстрым шагом, почти бегом. Про казарм это я слишком пафосно назвал. На самом деле, двухэтажный деревянный амбар с большой кирпичной печью по центру земляными полами, деревянными нарами, без каких-либо перегородок. По сути, большой такой шалаш. Делали его явно на скорую руку не особо заморачивались качеством до архитектурными изысками. Второй этаж для старослужащих, потому как там теплее. Первый для всех остальных. То, что нам в котле оставили ребята из нашей артели, мы с Ефимом смолотили за минуту. Да-да, артель наша сохранилась, хоть и было нас тут теперь всего 8 человек вместо 12, вышедших из Киксгольма. А потом сюрприз в честь принятия присяги каждому чарку водки. Прям там, в казарме. Два бойца в мундирах выкатили бочку в прихожую и прям там налили. А мне две, вторую в честь крещения. Новоявленным капралом три. За звание и вторую присягу. Местная водка, мерзкая на вкус, кстати, сильно отдает сивухой. Не то, чтобы сильно крепкая, 40 градусов явно нету. Но на фоне усталости весьма скромного ужина меня быстро разморило. Уже на автопилоте добрел до деревянной лежанки, которую мне указали ребята, как мое место, И рухнул спать, наскоро укрышись курткой. Отбой!